Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку также пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва,